и слушал, как тяжело дышит Васька, точно в гору высокую лезет. А когда он спустя некоторое время осторожно покосился на больного, Васька был уже снова без сознания. Но прежние тяготы Васька не чувствовал нисколько, напротив, было светло и радостно, в степи бескрайней и цветы лазоревые цвели вокруг, и неизвестно, куда убегала дороженька безвестная, а на краю ее березка стояла, одинокая, беленькая, что вот твоя невеста. Васька умилился и почувствовал, как в душе его привычно забродила песня, и слова нарядные, ласковые, вот про эту самую березку в степи бескрайной, про эту вот дороженьку, про вольную волюшку, сами собой складываться стали, шире, шире, звонче, чище, инда вот слеза прошибает, и все как-то рассеялось». Кончилось. Чикмаз перекрестился и закрыл нежно-голубые глаза Васьки и сел у огня. Рассвет был уже близок, и как только появились в небе розовые отсветы зари далекой, чикмас взял Васькины портянки, собрал свои пожитки и харчи в сумку холщовую, и вынес их за дверь. По снегу разбегались во все стороны следы звериные. Чикмаз подумал и пошел в лес, натаскал к землянке вершнику, что остался тут после разработки. Затем он снова спустился в землянку, огонь догорал и подошел к Ваське длинному и жесткому, но сумильно кротким выражением на молодом красивом лице. Посмотрел, посмотрел на него Чикмаз, перекрестился и вдруг поклонился Ваське в землю, точно вот боярину какому или царю и опять встал, перекрестился несколько раз, решительно вылез из землянки, завалил дверь вершником от зверя и исчез в лесу. Кто кого? Бегство пораженного под Симбирском Степана вниз по Волге было совершенно не похоже на его недавнее триумфальное шествие вверх. В о том, что случилось под Симбирском, несмотря на всю поспешность, казаков опередили их, и Самара заперлась и не пустила их к себе. Заперся Саратов. Люди стили казакам за свое легковерие, за свое разочарование, за близкую расплату и за то, что казаки под Симбирском, спасая свою шкуру, предали почти безоружных крестьян воеводам. И не было на стругах прежней крылатой веры веселья прежнего, прежних неумолкающих песен. Казаки были смутные тревожные и раздражительны. Степан не раз ловил на себе их угрюмые взгляды, и часто вспыхивали ссоры и драки по пустякам. И когда Степан прибыл в верный ему, но тоже заметно разочаровавшийся и в нем, и в его деле царицын, У толпы всегда прав только тот, за кем успех. Любопытно густо толпились на берегу, но прежнего одушевления не было совсем. Казаки перед царицынцами ботвили, бахвалились и грозили вдруг гореть тряхнуть Московию покрепче, но когда страдающий отран Степан рассказывал раздобревшему на покое Ивашке Черноярцу и другим царицынским старшинам о своем походе, Его слушатели помалковали, глаза их были точно чем засланы, и это было Степану чрезвычайно противно. А ночью в жарко натопленные почивальни воеводы, утонув рядом с ним в перинах и обвив его мягкой полной рукой, Пелагея Мирон наварковала Ивашки. — Ну что, — говорила я тебе, — все ведок-то, у бабы волос долок, а короток. Ну а теперь что скажешь? Набили ему мурлетку-то воеводы в Синбирском, а сюда придут, и здесь тоже будет. И что же, чего вздумал? А я тебе говорил, и еще раз скажу, давай-ка по добру-поздорову уберемся куда подальше, и будем там на спокое жить за милую душу. На черный день хватит, слава богу. — Да, Фекла, куда ты денешься-то? Ну, — в сердцах сказал Ивашка. Вверху воеводы, внизу Васька Ус, за Волгой Калмыки, на Дону Казаки. Куда бросишься? Умна тоже больно стала. Ну-ну-ну-ну, прижалась она к нему, развоевался воевода. Всех из-под тиха выведу.